Неврологи высокого уровня. Думаю, плохого нейрохирурга найти не так-то просто, ведь эта специализация требует не только верной и твердой руки, но и глубокого понимания работы нервной системы. Грубо говоря, нужно быть не только хирургом, но и неврологом. Мой случай Андрею сразу не понравился. Он был не понаслышке знаком с грыжами, которые могут вызывать множественные проблемы и моя грыжа была, по его мнению, совсем не из этого разряда. Не удовлетворившись расхождением данных МРТ и клинической картины, он попросил меня пройти еще два исследования – МРТ поясничного отдела позвоночника тонкими слоями и электронейромиографию моей похудевшей левой ноги. МРТ тонкими слоями – точно такая же процедура, но с другими настройками аппарата, позволяющая, грубо говоря, Увидеть меньше, но лучше, и сделать ее можно было на нулевом этаже того же здания. Что касается электронейромиографии, то с ней все оказалось несколько сложнее. Эта процедура выполнялась в открытой клинике, но Андрей сказал, что здесь ее делать никто не умеет, а потому дал мне контакты женщины-врача, чьей интерпретации миографии он был готов поверить. Кажется, она работала в институте мозга, но точно вспомнить не могу. Помню только, что это было большое государственное учреждение с ярким белым светом в унылых и пустых коридорах. К слову, в настоящий момент сайт открытой клиники предлагает электронейромиографию стимуляционную одной конечности по цене 4100 рублей в трех своих отделениях, в том числе в отделении на Пресне. Жаль, что сайт клиники не предупреждает о том, что их собственный нейрохирург Ни в коем случае не поверит результатам этого исследования. Электронейромиография метод диагностики, позволяющий определить сократительную способность мышц и состояние периферической нервной системы. Периферическая нервная система это, грубо говоря, вся проводка, то есть все нервы, кроме головного и спинного мозгов. Андрей не верил, что моя левая нога могла так похудеть из-за небольшой грыжи. Если быть точнее, он знал, что из-за конкретно этой грыжи нога в таком состоянии быть не могла. Первый из всех врачей на моем пути. Правильно проведенная электронейромиография могла ответить на вопрос, все ли в порядке с нервами моей левой ноги. И забегая вперед, скажу, что ответом было «Да, с этой ногой все в полном порядке». Процедура проходит так. К исследуемой части тела прикрепляются несколько датчиков, после чего врач начинает стимулировать мышцы несильными ударами тока. Прикрепленные к телу в местах прохождения нерва в датчике регистрируют, как быстро и в каком объеме импульс добирается до целей, после чего врач анализирует полученные данные. Я абсолютно ничего не знаю о том, по каким параметрам проводится анализ подобной информации, но, судя по всему, это дело очень непростое. По крайней мере, практикующий нейрохирург был готов доверить этот процесс только двум специалистам, один из которых, к тому же, был предпочтительнее другого. Итак, я снова пошел на прием к Андрею, вооруженный диском с результатами нового исследования МРТ и отчетом о проведенной миографии, причем этот отчет однозначно говорил, что непосредственно в левой ноге нет абсолютно никаких проблем с проводимостью нервных импульсов. Бегло проглядев результаты миографии, Андрей достаточно долго рассматривал подробные картинки моей грыжи, после чего, уже не в первый раз, попросил меня встать сначала на мыски, а затем на пятки. Стоять на мысках было сравнительно легко, а вот на пятках я не то что стоять не мог, я даже не мог на них толком приподняться. Андрей покачал головой и сказал, что если бы проблема была в этой грыже, то очень грубо говоря, я бы не мог стоять на мысках и мог бы стоять на пятках а не наоборот. Это значило, что проблема была не в грыже и, честно говоря, скорее подтвердило мои давние подозрения, чем удивило меня. Но в чем же тогда было дело? Андрей не знал, и у него, к сожалению, не нашлось предположений, однако оперировать меня он наотрез отказался. Представляете, каково мне было услышать эту новость? Несколько месяцев я всевозможными способами лечил грыжу, а теперь... Нейрохирург, с не допускающий никаких возражений уверенностью, сказал, что проблема была вовсе не в ней, и отказался меня оперировать. После этого я взял небольшую паузу в попытках понять, что со мной происходит. Уже несколько месяцев я ездил к разным врачам, иногда по нескольку раз в неделю. В сознании начал укрепляться образ больного, так как я уже даже не помнил, что значит «хорошо себя чувствовать». Я, конечно, помнил, что еще несколько месяцев назад я был активным и спортивным молодым человеком, но я помнил это на уровне знания фактов, а не на уровне ощущений. Иными словами, я помнил, что когда-то был здоровым, но не помнил, каково это – быть здоровым. За полгода я превратился в самую настоящую развалину, и никто не мог сказать, что со мной случилось. Ситуация оказалась абсолютно безвыходной и суицидальные мысли начали посещать меня чаще. Спустя неделю или около того, работая в офисе, я заметил, что моя левая рука стала совсем вялой и больше не может нормально печатать. Пальцы были тяжелыми и едва чувствовали прикосновение к клавишам, а их движения были неловкими и скованными. Иногда я промахивался мимо нужной клавиши, а иногда задевал две клавиши одним нажатием. К тому моменту я уже в общих чертах понимал, как работает нервная система и потому знал, что расположенная в области поясницы грыжа ни в коем случае не может мешать работе рук. Я позвонил в открытую клинику и попросил записать меня на прием к самому квалифицированному и опытному неврологу, и администратор предложила мне старшего невролога клиники, доктора медицинских наук Устенко Людмилу Анатольевну. Эта приятная пожилая женщина нетерпеливо выслушала мою историю, поневрологически осмотрела меня и сказала, «На опухоль не похожа, нет? Кажется, я знаю, что это такое». С этими словами она сняла трубку телефона и позвонила в кабинет МРТ, попросив срочно сделать МРТ головы и шеи с контрастом. Судя по всему, ей ответили, что не могут прямо сейчас выделить необходимое время по причине скорой занятости МРТ-аппарата, потому что следующей ее фразой было «Ничего страшного, пусть подождут, мне срочно». Для проведения МРТ головного мозга и шейного отдела меня все так же вкатили в трубу томографа, только на этот раз мне на голову надели что-то вроде шлема, гарантирующего неподвижное положение головы. Сначала они провели обычное исследование, после чего вытащили меня из трубы, ввели в вену контрастное вещество и провели это же исследование еще раз. На круг процедура заняла около часа, и этот пронизанный страшной неизвестностью час показался мне целой вечностью. Вытащив меня из трубы второй раз, специалист РТ попросила подождать некоторое время, пока она заполнит отчет для Людмилы Анатольевны. Примерно через 15 минут она вышла из кабинета, передала мне папку с отчетом и сказала «Только не читайте, не волнуйтесь, еще поживете». Помню, я тогда испытал сильное ощущение дежавю, потому что много раз видел подобную сцену в кино. Честно говоря, меня расстроили ее преободряющие слова. Жизнь уже давно перестала доставлять мне удовольствие. Я был сам себе противен и потому предпочел бы скоропостижно скончаться от какой-нибудь таинственной болезни, а не продолжать влачить столь ограниченное и жалкое существование. Разумеется, несмотря на ее увещевание, я открыл папку и прочитал диагноз, как только она закрыла дверь. Деммиеленизирующее заболевание головного мозга. Было очень непонятно и очень страшно.